Глава шестнадцатая Теперь, собираясь вторично посетить заброшенный храм, Мажун решил, что на сей раз обследует черный ход, а потому вышел из города через северные ворота. Тропинку, ведущую вверх, он нашел без труда, однако на полпути попалось несколько боковых ответвлений, и Ма довольно долго плутал, пока не отыскал прямой путь к полянке на вершине холма. Некоторое время он постоял, любуюсь видом города, освещенного множеством мерцающих огней. В лесу на пеньке сидел молодой стражник Фан. Он объяснил Мажуну, что его напарник следит за верхней частью лестницы по другую сторону холма. Показав помощнику судьи дорогу к приюту отшельников, Фан вернулся на прежнее место. Вскоре Мажун увидел красные лакированные ворота маленького храма. Окружающая его стена была не слишком высока, а черепица на ее верху, насколько он мог видеть, казалась новой и прочной. Перелезть через стену не составило бы труда, но он решил подождать, пока разойдутся облака, чтобы при свете луны действовать бесшумно. Поискав в лесу, Мана брал с полдюжины крупных камней и сложил у стены, слева от ворот. Как только луна вынурнула из облаков, он влез на камни, а оттуда запрыгнул на стену. Крыша домика для слуг находилась прямо под ним, как и говорил монах. Мажун легко спрыгнул на мощенный двор. Мельком взглянув на освещенное окно покоев настоятельницы, он на цыпочках подкрался к двери обиталища служанки и четыре раза стукнул в дверь. Не уловив никакого ответного шевеления, помощник судьи постучал еще раз. Наконец послышалось шлепанье босых ног. Дверь открылась, и Ма скользнул в комнатку, освещенную свечой на простой подставке посреди бамбукового ночного столика. «Ну, кто вы такой?» — прошептала девушка, тихо закрыв дверь. На ней был тонкий ночной халат, и Мажун краем глаза увидел круглое лицо и растрепанные волосы. Он достал из рукава деревянный квадратик и вложил в маленькую теплую руку. «Меня зовут Шаопа», — представился помощник судьи. «И я двоюродный брат сэн Саня», а прислал меня монах. Он же сказал, что ваше имя — весеннее облако. Девушка подошла к ночному столику и при свете свечи разглядела квадратик. Рядом стояло круглое металлическое зеркало в деревянной оправе, а перед ним лежал сломанный гребешок. Очевидно, здесь она наводила красоту. Мажун оглядел скудную обстановку. У боковой стены — Простая скамья, покрытая потрепанной циновкой, а перед ней шаткий бамбуковый стул. На высокой полке выстроились корзинка для продуктов, медный таз и фонарик. В душном воздухе витал запах дешевых духов. — Скромно, но уютно, — заметил Ма. — Не ваше дело. Девушка наклонилась и достала из-под скамьи столик на низких ножках. Поставив его на скамью, весеннее облако села, скрестив ноги и жестом предложила гостю занять место напротив. Ма снял сапоги и последовал примеру девушки. Циновка еще хранила тепло ее тела. Они молча сидели по разные стороны низкого столика. Мажун с удовлетворением отметил, что сейчас, убрав с лица волосы, служанка выглядела очень мило, как раз в его вкусе приятное круглое лицо с живыми глазами ямочки на щеках и полные коралловые губы разглядев сквозь тонкий халат упругую пышную грудь помощник судьи молча вознес благодарственную молитву богу войны внезапно девушка улыбнулась вы не так уж молоды но на вид куда лучше большинства друзей моего отца шаупа «Вот это да!» — воскликнул Мажун. «Значит, вы дочь владыки нищих?» «Почту за честь работать с вами, принцесса. Я, знаете ли, должен помочь вам найти золото. Расскажите, как ваш отец узнал о нем. Сэн-Сань всегда любил скрытничать, когда еще был среди нас». «Да очень просто. Отец когда-то учился Сэн-Сане кулачному бою, Вот поэтому-то Сэн-Сань время от времени его навещал, а, кроме того, он обещал отцу часть своей доли находки. Сколько должен был получить Сэн-Сань? Треть. А Ян две трети. И это справедливо, поскольку именно Ян рассказал о золоте вашему двоюродному брату. Он не хотел искать один, так как тот, кто первым предъявил на сокровище права, был, говорят, очень непокладист. Ян его боялся. И не без оснований. Подумать только, что этот негодяй убил вашего брата, и одно небо знает, куда подевал Яна. После этого я сказала отцу, что больше не стану одна обыскивать храм ночью. Только не я. Хотел бы я встретиться с ублюдком, который убил сэн Сани. Его брат Лаоу отбывает срок в Тонькане, так что платить по счетам выпало мне. Что до меня... то это отец велел наняться прислуживать этой старой ведьме и держать под наблюдением храм. Не хочу сказать ничего плохого про вашего родича, но отец считал, что за сэн следовало чуть-чуть приглядывать. И, клянусь, десятью преисподними он был прав. Не понимаю только, почему негодяй, оставивший золото в храме, не забрал его сам и не ушел. Почему оно валялось тут, пока на не напали сэн и Ян? Девушка пожала круглыми плечиками. Насколько я поняла, он спрятал его, потому что сам где-то украл и сохранил так надежно, что потом не смог найти. А ведь пытался. Я обыскала все это проклятое место и могу сказать, что малый добросовестно там поработал. Везде попортил полы. Кстати, я даже в покоях хозяйки пошарила. — О небо, принцесса, уж не подозреваете ли вы святую женщину? Я не знаю, кому принадлежит это золото, А потому не верю никому. А что касается святости, то это старая стерва с гнильцой. Если она в плохом настроении, то отыгрывается на мне, обхаживая тонкой ротанговой палочкой. Снимай штаны и склонись перед великим Буддой и молись об исправлении своего нрава. Говорит она, затем принимается бить меня, отсчитывая удары на четках. Вот вам и святая, брат Шао. Девушка сплюнула на пол. Ну а теперь, когда вы здесь, я ничего не имею против того, чтобы еще раз осмотреть храм. Сейчас я покажу вам план. Весеннее облако вынуло из-под циновки сложенный лист бумаги и развернуло его. Посмотрите, вот здесь посредине главный зал. Отсюда мы и начнем. Мажун внимательно изучал план. Он точно совпадал с описанием, данным ему «Судьей Ди». старшиной хуном. «Как хорошо у вас это получилось, принцесса! А вы как думали? Я здорово набила руку в составлении планов. Нанимаюсь служанкой в богатый дом и делаю план, чтобы друзья отца не потерялись, когда придут туда в темноте. Запоминайте эту картинку при свете свечи, брат Шау. У нас еще в запасе около часа, поскольку мы не можем выйти, пока настоятельница не отправится спать». сложив листок мажун усмехнулся. «Я хотел бы воспользоваться этим часом, чтобы получше познакомиться с вами, принцесса. Не зря ведь, — говорят, — не начинай работу, пока хорошенько не узнаешь напарника. Делаю время по час», — решительно возразила девушка. «Слезайте с постели и изучайте план, а я тем временем переоденусь. Повернитесь ко мне спиной и не отрывайте глаз от бумаги». Мажун слез со скамьи и встал перед ночным столиком спиной к постели. Весеннее облако сняла ночной халат и, присев на корточки, зашарила под кроватью, пока не нашла темно-синие штаны и куртку. Прежде чем надеть их, она помедлив задумчиво поглядела на широкую спину Мажуна. С чуть заметной улыбкой девушка отложила вещи, опустилась на ночной халат и стала причесываться. Наконец, решив, что теперь она достаточно хороша собой, весеннее облако крикнуло. — Не оборачивайтесь! — А зачем? — хмыкнул Мажун. — Мне и перед зеркалом хорошо. — А вы замечательно выглядите, откуда ни посмотри. — Ах! Негодяй! Она вскочила и бросилась на Мажуна, пытаясь вцепиться ему в лицо. Но помощник судьи... Заключил девушку в объятии. Весеннее облако оделось и взяла с полки фонарик. «Мы можем зажечь его, только когда войдем в храм», — предупредила она. «Я сегодня видела двух ребят, околачивающихся возле ворот. Оба смахивали на стражников, поставленных там после убийства твоего родича. Так что убийцы сегодня ночью там не будет». Правда, мы можем встретить призрака. Не смеши меня, принцесса. А я и не смешу. В храме есть призрак. Я сама пару раз видела, как он летал среди деревьев. Высокая женщина в жутком белом саване. Я не особенно люблю призраков, но этот вполне безобиден. Однажды я чуть не врезалась в эту женщину. Она ничего не сделала, только посмотрела на меня большими грустными глазами и поплыла дальше. Грустными или нет, а встречаться с ней мне неохота. В путь. Я проведу тебя мимо тех караульных. В молодости я долго жил в зеленых лесах. Девушка задула свечу и приоткрыла дверь. «Забавно», — прошептала она. «В комнате старой ведьмы еще горит свет». «Она читает свои священные книги». «Да еще вслух, ведь оттуда доносятся какие-то звуки. Что ж, все равно идем. Если она заметит, что меня нет, я просто скажу, что увольняюсь. Пусть подыщет себе другую девушку». Они на цыпочках пересекли двор. Весеннее облако осторожно подняла перекладину, открыла ворота и подложила под них несколько камней, чтобы не закрылись. По тропинке они спустились вниз — И когда достигли опушки леса, Ма велел девушке спрятаться за его спиной и в точности выполнять все указания. Он оглядел деревья у лестницы, пытаясь отыскать глазами стражника. Вышло бы очень неловко столкнись о ней ненароком. «Да вот и он, ленивый пес!» «Спит под кипарисом!» «Что ж, это упрощает дело!» Собираясь идти с весенним облаком дальше, Мажун вдруг напрягся. Поза караульного показалась ему странной. Тот лежал на спине, подтянув колени и широко раскинув руки. Мажун, приблизившись к распростёртой фигуре, нагнулся. — Он мертв? — выдохнула девушка. — Удавлен, накинутый сзади тонкой веревкой. Мрачно пояснил Ма. «Возвращайся к себе, принцесса. Отныне это исключительно мужская работа. Убийца вернулся». Она схватила его за руку. «Я останусь с тобой. Я и раньше бывала в переделках. Если ты схватишься с убийцей, я всегда смогу стукнуть его камнем по голове». «Как знаешь». Ублюдок, наверное, в большом зале, так что входить через парадный вход рискованно. Лучше нам обойти храм и проскользнуть с тылу, перебравшись сначала через стену на той стороне. Да, в стене там есть небольшая дыра. Идем, я тебе покажу. Они пробрались вдоль внешней стены, свернули за угол и зашагали по тропинке вдоль боковой стены храма. Когда они добрались до полянки в северо-восточном углу, Мажун остановился. «Подожди тут немного», — прошептал он. «Я разведаю, что и как». Он направился к высоким деревьям, ища молодого стражника. Но даже дойдя до прогалин, откуда тропинка вела вниз по склону, Фана так и не нашел. Мать тихо свистнул. «Ни звука». Он вполголоса выругался Неужели убийца добрался и до Фана? Внезапно у помощника судьи возникло жуткое чувство, будто за ним кто-то следит. Луна снова скрылась за облаками. Он напряг глаза, но не уловил под высокими дубами ни единого шевеления. Мажун вернулся к весеннему облаку. — Никого, — сказал он. оставайся здесь, а я осмотрю стену. Если дорога впереди свободна, я вернусь, и ты покажешь мне щель, через которую мы могли бы попасть внутрь». Мажун завернул за угол, левой рукой держась за обваливающиеся камни внешней стены. На длинной узкой тропинке вдоль стены храма никого не было. Справа от нее был крутой обрыв, заросшие густым кустарником и усыпанные огромными замшелыми валунами. Стоя на углу, Мажун внимательно оглядел верх стены. Камень где обвалился, но большой щели, упомянутой весенним облаком, он не заметил. Вдали, за очертаниями западной башни, виднелась груда камней, оставшаяся от угла внешней стены, неподалеку от старого колодца. В случае необходимости они могли бы пройти там, а потом... Мажун наклонился. В тени неподалеку от этого угла он увидел белую фигуру. Не веря собственным глазам, помощник судьи сделал еще несколько шагов и застыл, как вкопанный. Женщина в белом манила его длинной тонкой рукой.